Глава 14. Витурлиди сидел в тюремной камере в ожидании своей участи. И в голове у него творилась такая неразбериха, что ему стоило больших усилий сохранить остатки разума. Судебные слушания закончились, и хотя защитник Витурлиди старался делать хорошую мину при плохой игре, оптимизма в его глазах не было. Справедливость в конечном счете всегда одерживает верх. сказал адвокат, глядя на Витурлиди через толстые стёкла очков и приглаживая редеющую шевелюру. Он был среднего возраста и носил элегантные костюмы. «Не волнуйтесь», — говорил он. Но не волноваться его подзащитный не мог. Адвокат ему явно сочувствовал, но с другой стороны создавалось впечатление, что ему хочется поскорее уйти. За стенами тюрьмы у него была своя жизнь, которая интересовала его гораздо больше, судьбы Витурлиди. Отчаяние овладевало им безраздельно, стоило лишь жене и сыну предстать перед мысленным взором Витурлиди. Заключение под стражу сломило его дух, и от него прежнего почти ничего не осталось. В камере его душила клаустрофобия, особенно ужасными были первые несколько ночей, когда он просыпался в холодном поту и, крича во все горло, начинал колотить в стену кулаками, пока не разбивал их в кровь. Витурлиде казалось, что стоит только уснуть, как невидимая рука снова сдавит ему горло. Со временем его сон стал несколько спокойнее, но свыкнуться с давящей тюремной атмосферой было невозможно. Находиться в одиночной камере было хуже всего, но камера, в которую его поместили сейчас, была не намного лучше. Замкнутое пространство, ограниченное четырьмя стенами. Свидания с семьей ему не запрещались, но для себя Витурлиди такую возможность даже не рассматривал. Сжигавшее его чувство стыда не позволило бы ему взглянуть в глаза Вере и их сыну. Он с ужасом представлял себе, через какое горнило они вынуждены проходить по его милости. Сын уже, конечно, совсем взрослый, 19 лет. Но Витурлиди до сих пор ощущал острую боль в груди, когда вспоминал, как парень, стоя на лестнице той ночью, Кричал от испуга и безысходности, в то время как он сам не находил слов, чтобы его успокоить. Каким бы ни оказался приговор, сможет ли Витурлиди вернуться к своей прежней жизни? На этот счет он сильно сомневался. Удастся ли ему вернуть доверие семьи? Или их отношения будут навсегда отравлены подозрительностью, даже если его оправдают? А как же все остальные? Сможет ли он вернуться на работу? Ходить по улице с высоко поднятой головой. Не отводить глаз при встрече с соседями. Эти вопросы угнетали витурлиди даже сильнее, чем страх приговора и возможный тюремный срок. Все его терзания обратились в тяжкую ношу, вынести которую было не под силу ни одному человеку на свете. Иногда ему хотелось просто уснуть и больше не проснуться.